«Ну что же все это безумие?» «И Госнер, и Татаринова», — спросил Денисов, — «неужели все продолжается?» «Как продолжается?» — воскликнул Пьер. «Сильнее, чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь все правительство. Это что же, Мон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 Сделалось молчание. «Три!» И восторженный стон детских голосов поднялся в комнате. «Два! Два!» — кричали дети. Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету Анна Макаровна сразу вязала на спицах, и которая она всегда торжественно при детях вынимала один из другого — когда чулок был довязан.